Одобрительно прокомментировал гостеприимный хозяин. Только башка после него с утра трещит, как после удара Моргенштерном. Неожиданно посетовал двухголовый. Его жалоба вызвала у меня приступ гомирического хохота, и я долго уточнял с трудом поворачивая непослушный язык, а какая именно башка, правая или левая. Почему-то двухголовый не обиделся.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 Мотив, который казался мне смутно знакомым, но он так отчаянно фальшивил, что сказать что-либо наверняка было совершенно невозможно. Время от времени он притоптывал ногой, стучал по полу древком метлы и громко восклицал «Эх, улах!», что можно приблизительно перевести как «Так точно, аминь» или «Хорошо, да будет так».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 Печально вопрошал я: "А и балваны?" не менее печально отвечал он. "Я тоже балван", признавался я. На что-то он кратко великодушно говорил: "Это ничего". Потом мы почему-то вспомнили инквизицию и начали бурно строить планы страшной мести. Тот факт, что сия институция давным-давно прекратила своё существование, нас совершенно не смущал. Мы покажем этим козлам, — с энтузиазмом обещал я Таункрахту. Это ж надо додуматься, колдунов сжечь. Их, то есть нас, то есть вас, и так мало. Из коридора доносился нестроенный хор местных смердов. Ребята проявляли солидарность со своим господином. Если уж он нажрался в дым, значит им сам бог велел следовать по его стопам.